Я бы никогда не позволил себе преподнести вам что-либо выбранное мною лично. Для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса, и, признаю с ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровище достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последнее по времени его носила моя покойная матушка.